Глава первая. Восьмиклассница. 1982 год. «Белка, дай домашку списать». Сделала вид, что не слышу, вынимая из портфеля учебник, тетради, пенал. Сзади сильно дернули за лямку фартука. Такое игнорировать уже не получилось. Обернулась. «Дубинин, трудно за восемь лет запомнить, что моя фамилия Белкина». «Да хоть Зайкина!» — выпалил Димка Дубинин. По совместительству вечная головная боль учителей и особенно директора. «Дай, не ломайся! У своей девушки так просить будешь!» «Да ты борзеешь, подруга!» — беззлобно произнес Димка. «А что, тебе можно, а мне нельзя?» «Мне можно, я двоечник, а ты у нас спортсменка, комсомолка, активистка!» Димка довольно похоже изобразил кавказский акцент и добавил уже нормально. «Дай, конец года, а у меня завал с оценками. Еще к экзамену не допустят». «На, достал!» Я протянула Димке тетрадь по геометрии. «Там много. До звонка успеешь?» «Будь спок, начальник», — отозвался Димка, доставая линейку с карандашом. Я отвернулась и раскрыла записную книжку. С утра не оставляла мысль, что что-то забыла. Уроки все выучила. Может, общественные дела? Так, предчувствия меня не обманули. Зайти к Алочке. Запись сразу после пометки «Радиорубка». Аллочка, новая старшая пионервожатая, пришла в нашу школу в начале этого учебного года. Свои обязанности она стала выполнять с невероятным энтузиазмом. Учителя удивлялись, старшеклассники порадовались, что уже комсомольцы. Пионеры. А что пионеры? Они по определению всегда готовы. Вот только мимо пионерской комнаты на первом этаже старались пройти на цыпочках. Раньше так двоечники и опоздавшие только мимо кабинета директора пробирались. И в том и в другом случае помогало не всегда. Даже сбор макулатуры за первые полугодия Аллочка провела три раза. Перед третьим она придумала, что за художественную литературу вес, принесенный пионером бумаги, будет засчитываться в двойном размере. Дело пошло веселее. Линии в графике сдачи поползли вверх, но все испортили добросовестные пятиклашки. Сразу несколько из них притащили собрание сочинений классиков — приобретенные родителями по подписке. А еще один приволок несколько монографий дедушки ученого. Разразился скандал. Книги вернули владельцам, Аллочки поставили на вид. Она немного успокоилась, но после Нового года вспомнила о существовании школьного комитета комсомола. «А кто поможет пионерам готовиться к встрече знаменательной даты шестидесятилетия пионерской организации», как не старшие товарищи. Мне досталась подготовка клашек к вступлению в пионеры. Получилось на удивление легко. Дети, раскрыв рты, слушали мои рассказы о становлении пионерской организации, о подвигах пионеров-героев. Мы вместе разучивали клятву пионера Советского Союза. На торжественной межшкольной линейке 22 апреля, в день рождения Ленина, Мои произнесли эту клятву лучше всех. Я тогда чуть не прослезилась, глядя на нарядных девочек в белых фартуках с бантами в волосах, на мальчишек в белых рубашках, на красные галстуки, которые мы им повязали. Тогда я впервые подумала, что может мое призвание быть учителем, а не детским врачом, как мечтала раньше. Трети клашки до сих пор подбегали ко мне, как только видели — Обнимали и выкладывали все свои новости. Нет, наверное, буду учителем. Из задумчивости меня резко вытряхнул рывок за многострадальный фартук. Белка, держи, спасибо. Я повернулась, выхватила тетрадку из рук довольного Димки, но не шлепнула его этой тетрадкой по макушке, как хотелось, а сказала. Повторяю для тех, кто в танке. Моя фамилия Белкина. «Я же тебя Дубина не называю?» «Э, мою фамилию не трогай, может, она еще твоей будет. Брательник из армии письмо прислал, а тебе спрашивает. Привет передает». Сказал Димка, и, заметив мою улыбку, его брат мне был очень симпатичен, поспешил добавить. «Не понимаю, конечно, что он в тебе нашел». «Эй, не дерись!» По макушке я его все-таки огрела. В класс стали заходить одноклассники, а со звонком вошла и учительница. «Математичка у нас, дама, строгая. Мы тут же угомонились, прекратили разборки и встали, приветствуя ее». У Дубинина определенно имелось чутье. Первым к доске вызвали именно его. «Списал он у меня качественно. Пока списывал и срисовывал кое-что усвоил, поэтому получил четверку». Этой оценке он сам удивился куда больше учителя. На следующей перемене меня охватило чувство дежавю. Ко мне вновь подошел Дубинин. «Лена, дай контурные карты по географии срисовать». Судя по обращению, дела с географией у Димки обстояли еще хуже, чем с геометрией. Молча полезла в портфель. «Ленок, не страдай так, скоро отмучаешься». «Я после восьмого в каблуху свалю, все будет ништяк в натуре», — среагировал Димка на мой мученический вид. И «Ведь не глупый пацан. Если хоть чуточку бы постарался, смог бы и в техникум пойти. А так действительно, только ПТУ». На географии Димку не спросили. Спросили меня, но перед этим попросили всех сдать контурные карты. Географичка постоянно меня вызывала первой. Подозревают, так она давала возможность другим хотя бы заглянуть в учебник. Откровенным двоечником она о том, что собирается их вызывать, сообщала накануне. «Мой родной восьмой А был слабоват в учебе. Из тридцати человек я единственная отличница и восемь хорошистов, остальные троечники. Зато брали другим, активным участием в смотрах, спортивных соревнованиях, субботниках» и генеральных уборках. После уроков мы дружно и шумно спустились на первый этаж. Все направились налево, к раздевалке. Май выдался прохладным, а я потопала направо, к пионерской. Сказала подружкам, чтобы не ждали, шли домой. «Опять заседать будете?» — спросила Инка. «Смотри, получится, как у Маяковского в прозаседавшихся», — поддакнула Наташа. «Ну, не на Халке. «Сами меня в комитет комсомола выбрали, а теперь издеваются!» Помахала девчонкам ручкой и пошла дальше. Около пионерской охватило желание встать на цыпочки и прокрасться мимо. Но привычка держать слово, а я пообещала Алочке зайти, перевесила. В пионерской несколько ребят рисовали плакат. Алочка обрадовалась моему приходу. «Белкина, молодец, что зашла!» Завтра мы проводим конкурс стихов, посвященный знаменательной дате. Ты в жюри. Вот список участников, напротив название произведения и автор, а вот в этой табличке будешь ставить оценку. Конкурс после пятого урока. С физики я тебя отпросила. Выпалила Алочка, всучила мне список и вернулась к юным художникам». Я, довольная, что легко отделалась, выскочила из пионерской, пока еще чем-нибудь не нагрузили. Пока шла до радиорубки, где и должно было состояться заседание школьного комитета комсомола, пробежала список глазами. «Хорошие стихи выбрали. С удовольствием послушаю. Симонов, Багрицкий, Маяковский, Рождественский». «Лена, ты на заседание?» — раздался сзади голос нашего школьного комсорга. «Игорь из десятого — очень целеустремленный, правильный и ответственный. Казалось, зачем так стараться? Ведь он вот-вот выпустится». Игорь подхватил меня под руку и повел, по пути рассказывая, что нам нужно будет провести в классах политинформацию об идущем сейчас девятнадцатом съезде ВЛКСМ. Остальные уже собрались». «Вряд ли кто что подумал, когда мы появились вдвоем и под ручку. У Игоря, в принципе, такая привычка — подхватывать под руку любого, кто ему в данный момент нужен. Так что внимания на нас не обратили». Танюшка из девятого не перестала напевать песенку. Что-то типа «У тебя по географии трояк, но мне все равно». У -у -у, восьмиклассница». «Новая песня группы «Кино», — объяснила она нам. Игорь поджал губы и заметил. «Я слушал их альбом. По-моему, рок не совместим с советской идеологией. Не советую». «Нет, каков жук? У самого есть альбом, а как нам так не советую». Устроившись рядом с Танюшкой, я шепотом попросила. «Дашь послушать?» «У меня только на бобинах», — ответила она. «Пойдет. У меня тоже магнитофон некассетный». «Пожалуйста, успокойтесь». Попросил Игорь. Болтали не только мы с Танюшкой. Мы затихли, но развить мысль нашему комсоргу не дали. В радиорубку, отданную нам для заседаний, заглянула Завуч. Кивнув на приветствие, она нашла взглядом меня. «Белкина, хорошо, что ты здесь. Тебя наградили бесплатной путевкой в лагерь звездочка. Смена с 28 июня» во время нее проведется учеба комсомольского актива когда здесь закончите зайди к секретарю она уточнит твои данные завуч вышла, а меня принялись поздравлять оказывается наши попадали в такие смены и им очень понравилось везет тебе протянула танюшка и пропела восьмиклассница у, -у, -у". а я немного растерялась. «Никогда не была в пионерском лагере, хотя путевки на работе родителей давали. Но как-то так получилось, что летом мы всей семьей то к морю ездили, то к родне. Когда предки отправлялись отдыхать вдвоем, я оставалась с бабушкой. Недавно папе выделили земельный участок. Теперь у нас там огород и небольшая дача. Скучать летом не приходится». Но после восторженных отзывов наших комсомольских активистов мне очень захотелось поехать в лагерь. Очень. Оставалось только уговорить родителей.